Переквалификации, Серег, Ну что ты сидишь как не русский? Что? Ты и есть не русский, а какой ты Наполовину татарин наполовину еврей нифига себе прям какой-то татар еврейской иго у тебя серёг получается. А чё пьешь как лошадь переживальского, «Жизнь удалась? А у кого она удалась? У меня, что ли, удалась? Я тут как писатель Юрий Олеша. У него ни дня без строчки, а у меня ни дня без приключений. Как у неуловимого мстителя. Только я тут вполне уловимый. Иначе хрен бы меня, калерия, заставила такие кунштюки выкидывать. Ты давай, Серег, наливай кумыса нашего молока, солдата». А то я опять в сплошных переживаниях. Прям хоть увольняйся, не дня покоя. Чего? Вздрогнули, Серег? Конечно, вздрогнули. Короче, рассказываю, все по порядку. Вчера опять собрался подремать у калерии после ночной смены. Правда, я хоть в приличном виде был, потому что почти не пил ночью. Ты ж, Серег, меня вчера это... Как и его... Проинтерпретировал? Нет, проигнорировал. Вот. Я ночью даже зацепил пару часов Харповицкого, делая вид, что изучаю древние рукописи. Так вот, прихожу в кабинет к калерии, а престарелая девственница опять ко мне бросается, аки тигра лютая, и орёт «Все пропало, Константин Пахмелыч. Вот и конец моей славной карьеры пришел. Давайте прощаться нафиг». Я и говорю, Калерия, ты прекрати мне тут форс-мажорные аккорды разводить. Говори толком, что случилось. Короче, Серега, выясняется, что приезжает из Италии группа экспертов, чтобы осмотреть статую древнеримского воина. Заплатили немаленькие деньги, между прочим, в национальных итальянских долларах. А у Калерия обычная проблема. Экскурсовод Корячкин, зараза, опять нажрался до синих крокодилов и во время экскурсии принял древнего воина за негодяя Дантеса, который на дуэли ухлопал самого знаменитого араба всех временных континентов. И представляешь, Серег, настолько раздухарился, что в состоянии аффекта, вызванного непрерывной алкогольной интоксикацией, Оторвал древнему воину древний меч, на который он опирался. Так что воин теперь находится в капитальном ремонте. А ты же знаешь наших капитальных ремонтеров. Запчасти к нему, дескать, теперь не выпускаются, надо делать полный ремонт, правые фаланги пальца, короче, канитель на месяц не меньше». Калерия их уговаривала и шантажировала, и применяла во все карманы материальное стимулирование, ничего не помогло. Я ей предложил меч изолентой прикрутить, а она говорит, что будет международный скандал, никак не меньше.